Глава 9. Следить я за ней начал, когда она только переехала, заговорил Вячеслав после недолгой паузы. В коттедж, в смысле. Я все думал, что как-нибудь застуку ее с любовником или выслежу, как она с ним в городе встречается. Такие, как она, без этого не могут, и хоть золотом осыпь, им все мало. Вячеслав тяжело перевел дыхание. А Жучков понаставил, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Разговоры телефонные, там ведь всё равно будет слышно, с кем она воркует. Ну и дождался я, нагрянули к ней, да только не любовник. А кто же? спросил Ястребов. Счастливый случай, презрительно скривился Вячеслав. Да только не её. Подруга пришла её закадычная, чтобы доказать в очередной раз нерушимость женской дружбы. Ну, Эльвира та самая, не ясно, что ли. Хотя вопрос задал Ястребов, Вячеслав почему-то сердито посмотрел на майора. Я это потом из прослушки узнал. Она включила фрагмент записи, который собиралась Вику шантажировать, а там такое! Вячеслав многообещающе улыбнулся. Ну вот, и потребовало десять штук баксов. И говорит все, деньги забираю, запись возвращаю. И мы снова не разлива вода. А кто старое помянет, тому глаз вон. В этот момент вошла медсестра, чтобы отсоединить капельницу. Проверив показания приборов, она снова бесшумно удалилась. И что же дальше? Нетерпеливо спросил ястребов. Вячеслав посмотрел на него. А ты бы счета почаще проверял, а то распустил, понимаешь, свою женушку. Тратит ваши общие деньги куда захочет. Он отвернулся от своего шефа и процедил: Поехала она в банк. Я за ней. Сняла она деньги как миленькая. Куда бы она делась? А то ты бы послушал эту запись и конец счастливой семейной жизни. Почему же ты мне не сказал? Голос Ястребова возвенел от возмущения. Векшин сделал ему знак, и Ястребов, взяв себя в руки, замолчал. Будешь орать, ничего больше не скажу, пообещал Вячеслав, и мужчины, стоявшие у его постели, переглянулись. Векшину коризненно покачал головой. Потом поехала к этой самой Эльвире домой с деньгами. Я на улице ждал. Вышла она минут через двадцать и обратно домой парулила, стресс запивать. Когда это было, быстро спросил Векшин. Вячеслав назвал дату. То есть вы утверждаете, что гражданка Ястребова в это время находилась в квартире погибшей Эльвиры Тальцевой. Иными словами, есть основания полагать, что Тальцеву убила именно гражданка Ястребова. Вячеслав засмеялся и закашлялся. Кишка тонкая у вашей гражданки Ястребовой, заявил он, справившись с кашлем. Я пристрелил эту вашу Тальцеву, я! В палате воцарилась звенящая тишина. Гражданин Поздников Бесстрастно произнес Векшин. Вы готовы сделать официальное признание, что именно вы убили гражданку Тальцеву 6 сентября текущего года? Вместо ответа Вячеслав вздохнул и нахмурился, глядя прямо перед собой. Я ждал, что будет дальше, продолжал он. Дождался, пока Ястребова выйдет из подъезда и сядет в машину. Ястребово выукатила, а я поднялся в квартиру. Замок там был пустяковый, что называется от самого себя. Я хотел забрать деньги и диктофон. Думал, лежат где-нибудь. Девку припугну и дёру дам. Но она та, так, как потом выяснилось, куда ты их спрятала. За что и поплатилась, жизнью. Да ещё и повела себя как круглая дура. На неё пушку наставляют, а она орёт, что вызовет полицию. Дважды дура. Вот что жадность с людьми делает. Даже инстинкт самосохранения отключился. "Выясните подробнее, как именно все произошло", попросил Векшен. "Да так и произошло. Деньги отдать отказалась и действительно отвернулась к телефону" чтобы ментам звонить. Ну я и пустил ей пулю в затылок. Чего таких жалеть? Город чище будет. Но деньги вы не нашли? уточнил Векшин. Не, а не успел, вздохнул Вячеслав. Все перерыл, нигде нет. Куда, думаю, она их заныкала? Собрался мебель подвигать, А в дверь вдруг позвонили, и в замке ключ начал проворачиваться. Ну, я заметался и дёру через окно. Жаль, конечно, было без денег уходить, но если бы меня там застукали да еще со стволом, сами понимаете. Как позже выяснилось, произошла цепь непредвиденных случайностей. В квартиру, которую снимала Эльвира, внезапно пожаловала квартирная хозяйка. Вознамерившись вытрясти из своей нерадивой квартирантки плату за последние три месяца, женщина тщетно пыталась связаться с Эльвирой по телефону, и когда ее терпение лопнуло, она сама примчалась, чтобы вышвырнуть тальцевую из квартиры. Но за день до этого Эльвира сменила замок, видимо, опасаясь воров. Впрочем, эта мера безопасности не помогла ей. Спастись от убийцы. Хозяйка так и не смогла попасть в собственную квартиру. Поэтому через два дня явилась уже со слесарем. Обнаружив в квартире труп своей квартирантки, она немедленно вызвала полицию. Я каждый день проверял прослушку, продолжал Вячеслав. И сразу узнал, что теперь Ястребову будет шантажировать Мент. У него времени оказалось побольше, чем у меня. Он ведь при исполнении ищи не хочу. То есть я своими собственными руками, можно сказать, отдал менту десять кусков. С этим я смириться не мог. А Ястребова после этого всполошилась. Он ведь из нее деньги тянуть собрался. Вот она наняла себе сыщицу, лучшую подругу и бывшую одноклассницу Женю из Владивостока. Вячеслав насмешливо улыбнулся, глядя на меня. "Это правда?" Ястребов повернулся ко мне Я кивнула. "И вы с самого начала были в курсе всего этого?" Я промолчала. «Мое дело обеспечивать безопасность. Ну и изредка проводить расследование, если клиент будет очень настаивать. Сыщется ваша. на мента вышла. Встречу ему назначила. Я узнал, где он будет ее ждать, и пришел заранее. Идеальное место для убийства, особенно если ствол с глушителем. Поясните, вновь вмешался майор. Это вы убили сотрудника правоохранительных органов капитана Скрынникова?» Я, я убил капитана Скрынникова. Приспокойно ответил Вячеслав. Из того же пистолета, что и девку. Ствол выбросил в Волгу. Ищите, если надо. Он повернул голову так, чтобы видеть меня. А ведь ты тогда подергалась!» Он улыбнулся. Потом я тебя даже зауважал. Умная, смелая. Хоть и наворотила в самом начале. Но схему почти сразу просекла. Правда, не тех в нее каждый раз подставляла, но все равно молодец. Рано или поздно на меня бы вышла, уважаю. Он посмотрел на меня, видимо, ожидая ответной реакции, но я промолчала. Ты не обижайся, что пришлось тогда тебя вырубить. Я ведь все так рассчитал, чтобы без серьезных последствий Вячеслав говорил о нападении на меня в квартире Скряникова. И за деньги тебе спасибо. Знатно ты там все разворотила. Мне осталось только забрать добычу. Всю черную работу ты проделала. Я решила задать вопрос, который больше всего волновал меня в этот момент. «Тетю Милу тоже ты ударил? Да не ударял я ее». Вячеслав поморщился, толкнул только, чтобы она испугалась. Мне надо было переполох поднять, чтобы тебя из особняка выманить. Я же за тобой следил, знал, что к тётке ты откуда хочешь сорвешься. Тетя твоя упала? Я из квартиры выбежал и дверь открытой оставил, а сам неподалеку от вашего дома ждать стал. Смотрю, ты подъехала. Выждал немного и звонить начал. Звонить? переспросила я. Ну да, это и вашей госпожи ястребовой». Постой. Я ничего не понимала. Вика сказала, что ей звонила женщина. Дура твоя, Вика, усмехнулся Вячеслав. Это я сделал нарезку женских голосов. Подобрал нужные фразы и слова, паузы делал. Тут я вспомнила, как Века обмолвилась, что женщина говорила будто робот. А если бы ты рядом с ней была, сразу стала бы выяснять, кто звонит, откуда, а это сразу сплошилось. Я как увидел, что ты уезжаешь, сразу понял, пора готовиться. «А Скрынникова зачем убил? спросил Векшин усталым голосом. Также влез бы к нему и деньги забрал. Он бы быстро на меня вышел, возразил Вячеслав. Из-за денег разъярился бы и землю стал носом рыть, но до меня бы добрался. И диктофон еще. Я ведь тоже собирался запись использовать. И ни одна ниточка ко мне бы не привела. А Вику ради выкупа украл. У тебя ведь было шестьдесят тысяч!» Я не могла сдержать удивления. Маловато для моих планов, возразил Вячеслав. Каких планов? подал голос Ястребов. Вячеслав презрительно покосился на него. Тебя в дураках оставить и свалить куда подальше, в Таиланд, например, на ПМЖ. «Вернемся к похищению, потребовал Векшин. Кто та женщина, которая была вашей сообщницей? Вячеслав опять рассмеялся. Вы что, правда ничего не поняли? Он широко ухмыльнулся. Да не было никакой женщины. Это я весь маскарад устроил, переоделся бабой, выкупил угнанную тачку и заманил эту лохушку в машину. Только вот с маячком прокололся. Я ведь прослушку уже снял, потому и не знал, что вы там затеяли. А сам не доглядел, потому вы так быстро мне на хвост и сели. Я там отъехал чуть подальше, машину загнал глубоко в лес, а сам ждать стал, за хибарой наблюдать. Смотрю, едут. Вот тогда у меня в первый раз и ёкнуло. Понял, что что-то не так пошло, не по плану. А самый большой прокол с печаткой. Приезжаю, нет перстня. Все надеялся, что не найдут. а не вышло. Он опять ненадолго прервал свою речь, потом, видимо, из последних сил обратился к Ястребову. А ты должен знать, что собой представляет твоя драгоценная женушка. Запись я сохранил у себя на компе. А диктофон спрятал в камере хранения на вокзале. И деньги там же все, так что забирай, тебе они нужнее. А я их с собой в гроб не возьму. Запиши код и номер ячейки. Продиктовав ряд цифр, Вячеслав замолчал и уставился в одну точку прямо перед собой. Он был очень бледен, на лбу выступил пот. Векшин взглянул на нас. И коротко кивнул на дверь. Я вышла первой. За мной ястребов, а следом и сам майор. По коридору к палате уже спешил доктор, а рядом с ним медсестра Катя штатив с очередной системой. "Спасибо, доктор, мы уже закончили", сообщил ему Векшин. "У меня к вам просьба, держите нас, пожалуйста, в курсе". Врач молча кивнул. Оба понимали, о чем именно идет речь. Вячеслав умер на следующее утро. Молодой организм боролся сколько мог, но силы оказались неравны. Сообщил мне об этом, как ни странно, Кирилл Ястребов. Сказал, что собирается взять на себя организацию похорон и попросил меня о встрече. Мне не хотелось возвращаться в особняк. Накануне я забрала вещи и вернулась к тёте Миле. Я очень соскучилась по нашей небольшой квартире, даже по своей кровати. А уж по тётушкиным пирогам и говорить нечего. С Ястребовым мы договорились встретиться в одном из центральных кафе. Женя, мне очень жаль, что жизнь свела нас именно таким образом. С ходу заявил он, едва мы расположились за столиком. Я промолчала. Думаю, ничего страшного бы не стряслось, если бы жизнь нас вообще не сводила. Со мной во всяком случае уж точно. Я обязан вам жизнью, продолжал Ястребов, хотя он это уже говорил немного раньше. Вы замечательный телохранитель. А у меня, как вы уже знаете, Он усёкся и вздохнул. м да. Вот так доверяешь человеку, думаешь, что знаешь его вдоль и поперёк, а сам и не подозреваешь, что это твой будущий убийца. Женя, вот за что он так со мной? Классовая ненависть. высказала я мысль, которая уже приходила мне в голову. Да о чём вы? Я ведь никогда его не унижал ни словом, ни делом. Наоборот, старался как-то отметить, премии ему выплачивал, машину помог купить. "Забудьте, Кирилл Борисович", посоветовала я. "Вы ни в чем не виноваты. Скорее всего, и ненависть здесь ни при чем, Просто банальная жадность. Деньги в них вся причина". Мы помолчали. "Да, так вот", спохватился Ястребов. Я хотел предложить вам должность моего личного телохранителя на ваших условиях. Вы как, согласны? Я отрицательно покачала головой. Нет уж. Хватит с меня общения с обитателями особняка. К тому же, я вольная птица, предпочитаю разовые заказы. Привязанность к месту работы мне не подходит. Ястребов, видимо, понял, что мой отказ окончательный, и не стал настаивать. "Женя, может, я могу для вас что-нибудь сделать?" спросил он напоследок. У меня была к нему вполне определенная просьба, и состояла она в том, чтобы он перевел на мой счет остаток причитающегося мне гнарара. Ястребов немедленно этим занялся. Стоило мне сообщить номер моего счета, как на него поступила требуемая сумма. Я заметила, что во время нашего разговора Ястребов тщательно избегал любого упоминания о Виктории, даже имени ее ни разу не назвал. Возможно, он уже ознакомился с содержанием той самой записи. Четвёртая смертный её щиту. Впору поверить, что диктофоны научились убивать. "Ну, Женя, уж и не знаю, ругать тебя или благодарность объявлять", заявил Векшин, когда мы сидели в его кабинете. Он попросил меня подъехать, чтобы выяснить некоторые подробности для закрытия дела о двойном убийстве. "Это ты о Скрынникове?» – догадалась я. "О нем!» – вздохнул майор. Я решила, что Виктор ко мне несправедлив конце концов, дни Скрынникова и без меня были сочтены. Не назначь я ему встречу на Соколовой горе. Вячеслав подкараулил бы его где-нибудь в другом месте и без моего любезного участия. Скажи, как так вышло, что Скрынников прокололся на Ректарсе? Попросила я Векшина просветить меня в плане рейдерского захвата. Да не было никакого рейдерства, в том-то и весь просчет. Начал нетерпеливо объяснять Виктор. Собственники двух предприятий начали договариваться о слиянии. Ты ведь слышала, что предприятие расширило сферу деятельности, я кивнула. Аскринников, верный своей природе, заподозрил какую-то аферу, и в первую очередь именно рейдерство, как наиболее распространенный способ отъема собственности и заявился к одной из сторон с предложением своих услуг. «По Покрышеванию, как ты сама можешь догадаться. А те возьми и для виду согласись. Очень уж он достал кого-то из этих ребят в свое время. Да и нас тоже. Но прижать его было сложно. Очень уж он скользкий был. А потом эти, как ты говоришь, ребята обратились к вам. Продолжила я развивать эту тему вместо самого Векшина. И вы повели против него совместную игру, чтобы все таки взять с поличным. на передаче денег, я правильно полагаю. Примерно то же самое я уже слышала от Артемии Ничково, когда встречалась с ним в кафе. Виктор кивнул с довольным видом. Вероятно, сама мысль о возможности наказать Скрынникова по закону доставляла ему удовольствие. Да ты же сам виноват, что запутал меня, припомнила я наш первый с Векшиным разговор о Скрынникове, о его роли в крышевании нового владельца Ректарса. Выходит, что и заявление самого Ничкова о захвате завода было частью вашего совместного плана. Векшин кивнул. И заявления, и некоторые материалы для прессы, мы собирали необходимую информацию и постепенно загоняли Скрынникова в угол. Но тут появилась я и все испортила. Кстати, ты сам виноват. Наплел мне о каких-то крутых бандитах, махинациях и прочем, вечно улыбнулся. Но «Ну, присочинил немножко, есть такой грех. Да кто же знал, что ты во всё это полезешь?» Да нет, Жень, ты на самом деле ни при чем», – благодушно возразил майор. Это все сам же Скрынников и пресловутое стечение обстоятельств. Ему подвернулся шанс дополнительно подзаработать, и у парня окончательно сорвало крышу. Ну, не мог он прямо вот так взять и отказаться от десяти тысяч баксов, которые уже взял в руки. А когда прослушал запись, решил, что напал на золотую жилу и захотел выжить ее досуха. Майор почти слово в слово озвучил мои собственные мысли. А зачем эти замечательные парни из Риктар согнались за мной? Я резко сменила тему, поскольку не могла так просто забыть этот малоприятный эпизод. Ох, Женька, опять ты за свое! — Виктор покачал головой. Ты ведь прекрасно понимаешь, что если бы эти, как ты говоришь, замечательные парни действительно собирались тебя подстрелить, они бы не промахнулись. И колеса бы запросто пробили, и из тебя бы все, что им надо, вытрясли. Он помолчал. Да просто припугнуть тебя решили, чтобы не мешалось под ногами. В прессе без того шумиха не улеглась, мы уж и сами были не рады, что ее затеяли». А тут еще ты со своим любопытством, ты думаешь им делать нечего, кроме как в малолетних шантажисток стрелять? Я думала, у них был мотив убрать Крыникова, возразила я. Но тут, по крайней мере, есть логика, согласился Векшин. И вдруг ни с того, ни с сего заявил: А девчонку все-таки таки жаль, которую, уточнила я. Ох, Женька, и язва же ты, усмехнулся Виктор. Обеих. Кстати, как тетя Мила чувствует себя нормально? Превосходно, заверила я Векшина. С утра пироги печет. Кстати, приходи к нам сегодня вечером на пироги, тётя Мила будет рада. И дягилева с собой прихвати. Векшин широко улыбнулся. Спасибо, с удовольствием приду, если ничего срочного под вечер не стрясется. С тётушкой твоей всегда рад пообщаться, милейший человек. Вот насчет Дягилева не уверен. Переживает он сильно, в отпуск просится. Я мысленно посочувствовала капитану Дягилеву. Он, конечно, выполнял свой долг и принял единственно верное решение, но все же Вот сдадим отчет по этому делу и отпущу его. Пусть придет в себя, отдохнет. Мало помалу всё улеглось. Ястребов, как и обещал, сделал все необходимое, чтобы Вячеслава достойно похоронили. А заодно позаботился о том, чтобы в прессу просочилось минимум информации. Промелькнула лишь пара заметок о том, что пресс-секретарь, как обозначили тарасовские СМИ, род занятий Вячеслава, известного тарасовского бизнесмена, скоропостижно скончался от обострения хронического заболевания. Врачи подтвердили эту информацию, которая почти соответствовала действительности, и особого ажиотажа новость не вызвала. А что же Виктория? Нет, как я и предполагала, чуда не произошло. Как только Ястребов прослушал запись ее диалога с ныне покойной Эльвирой, он принял окончательное и бесповоротное решение. И в тот же день Виктория покинула особняк, без права когда-либо вновь переступить его порог. С той самой минуты, как только Ястребов изложил Виктории свои требования, о том, что дает ей три часа на сборы. Он начал общаться со своей де-факто экс-супругой исключительно через своего адвоката. Причем никакие слезы и попытки все объяснить не возымели действия. Нет, он не выставил Вику без гроша в кармане, чего она в свое время опасалась. Не осталось Вика и без жилья. Ястребов сделал благотворительный жест. И купил бывшей жене двухкомнатную квартиру во вполне приличном районе, а в придачу к квартире перевел на ее счет один миллион. Нет, не долларов, а российских рублей. Так что с голоду Виктория не умрет, по крайней мере, на первых порах. Хотя поумерить свои аппетиты ей все же придется. Сначала Вика возмутилась столь скромным размером по ее мнению отступных. Однако адвокат Ястребова, мило побеседовав с дамой, убедил ее в обратном. Этот приятный во всех отношениях мужчина средних лет вежливо, а главное, очень доходчиво объяснил Вике, что если она начнет брыкаться, то вообще ничего не получит. Все свои капиталы, а также движимое и недвижимое имущество Ястрибов приобрел еще задолго до заключения брака. Поэтому ни о каком разделе совместно нажитого не может быть и речи. К тому же у Виктории не искушённое в ведении судебных тяжб. Нет никаких шансов выиграть дело. Впрочем, если она хочет разориться на адвокатах и судебных издержках, то, конечно, пусть попытается. Адвокат Лучезарно улыбнулся и откланялся. Перепуганная Виктория предпочла подписать подготовленные юристом Ястребова бумаги и больше не пыталась досаждать бывшему мужу просьбами о примирении. Я со своей стороны считала, что лучшее, что может предпринять Вика это уехать в другой город и все же попытаться продолжить образование с помощью денег Ястребова. К тому же, если Виктория останется в Тарасове, то есть риск, что однажды она встретится с братом своего бывшего жениха Максима Виталием под двойвом. И ничего хорошего от этой встречи ей ожидать не стоит. Слишком уж много трупов оставила позади себя Вика, при этом никого не убив собственными руками. Но главное, что ей следовало бы сделать, раз и навсегда отказаться от попыток захомутать состоятельного мужчину, чтобы обеспечить себе комфортное и безбедное существование. Хочется верить, что Виктория извлекла из всего случившегося с ней за столь короткое время ценный урок. Но как уже упоминалось, моя бывшая клиентка вероятнее всего относилась к тому типу людей, которых жизнь ничему не учит. Последняя из дошедших до меня новостей о бывших супругах Ястребовых состояла в том, что и сам Кирилл Ястребов спешно продавал свой роскошный особняк. Видимо, будучи впечатлительной натурой, он не пожелал оставаться в доме, который теперь по праву мог бы пополнить список замков с привидениями. Вопреки предположениям Векшена, капитан Дягилев все же пришел к нам в гости на ужин с пирогами и за этот вечер успел совершенно очаровать тётю Милу. И теперь я ежедневно по нескольку раз вынуждена отбиваться от тонких и не очень намеков моей обожаемой тётушке о том, что мы с Дягилевым могли бы составить идеальную пару. Поэтому теперь едва заслышав телефонный звонок, я радостно хватаю смартфон, каждый раз ожидая услышать заманчивое предложение о круглосуточной охране очередного клиента. Марина Серова. О чём молчит диктофон? Читала Оксана Тимошкова.